Глава пятая. Фигуры Лиаса и Эльдихсона тотчас же метнулись к Вилайду, но я остановил их повелительным жестом. Приблизившись к брату Рязанта, я вперил в него тяжелый взгляд, под которым тот отчетливо занервничал. «Это ведь ты искал вместе? нарушил я затянувшееся молчание. «Да». «Собирался убить меня?» Ничуть не изменился я в лице, будто речь шла о чем-то будничном и несущественном. «Я просто хотел освободить мать и спасти свою фамилию». Выдохнул сквозь сжатые зубы парень. «Мне известно, что ты держишь ее в заточении. Ты... ты...» Велать сжал кулаки, явно мечтая ударить меня. Камень его не засветился, источая сырую энергию. А спустя миг на гранях стали возникать магические проекции будущего плетения. Кажется, младший Адамастер не собирается останавливаться, даже невзирая на недавно принесенную клятву крови. Осуждающий, покачав головой, я сформировал двойной фазис из контрактавы и легким щелчком пальца отправил во взрождающийся конструкт. Чары над кольцом Вилайда сразу же сползлись безобидным светящимся облачком, так и не успев напитаться. «Не надо этого, брат», — успокаивающий изрек я. «Пойдем лучше домой. Мама очень обрадуется твоему возвращению. Мы сильно волновались, ведь ты не присылал писем. Я велю устроить пир в твою честь. Пригласим Веду с мужем, познакомишься с племянником, расскажешь нам о своих боевых подвигах. Парень так и замерз с отвисшей челюстью. Не знаю, что его больше шокировало, смысл сказанных моих слов или то, как я разрушил оплетение. Но чтобы окончательно выбить почву из-под ног у Вилайда, я шагнул к нему навстречу и заключил в крепкие объятия. «Рад, что ты жив, брат!» — эмоционально произнес я. Вот тут-то парень окончательно поплыл. Он задергался, сились вырваться, но не слишком уверенно. «Что здесь происходит?» Почти вскричал сына Диона, выпутываясь из моих рук. «Что ты задумал?» «Дай мне немного времени, и мы все непременно обсудим». «Непререкаемо», — заявил я, после чего передал браться на руки Лиасу и еще двоим милитариям. Те спешно увели моего обескураженного родственника из зала, без труда подавляя его сопротивление. У первых безликих в клятве ничего не говорилось, а никогда не подниму руку на собрата своего» я не думал, что этим преимуществом им доведется воспользоваться уже на первом же посвящении. «Прошу меня простить, эксиленсы», – заявил я во всеуслышание. Мне не хотелось оморчать сегодняшнее таинство семейной драмой, но, видимо, боги решили надо мной подшутить, раз избрали именно этот момент. Однако своими проблемами я займусь позже. А теперь мы продолжим». дорогу до поместья Адамастра, братец Рязанта косился на меня с великим подозрением. Не пойму, чего именно он ждал, ведь задумая нечто нехорошее, то мог бы уже сотню раз реализовать свои намерения. Например, когда нас окружали три десятка озаренных, готовых по моему приказу выпотрошить любого. Но Вилайт все равно осторожничал, не рискуя запускать меня себе за спину. Это хорошо. Война сделала его недоверчивым. Домой мы прибыли уже далеко за полночь. Парень непрестанно зыркал по сторонам, выискивая признаки упадка. Но, к его удивлению, здесь ничего практически не поменялось. А что поменялось, то только в лучшую сторону. Тем не менее, задавать вопросы он не спешил. Хотя я прекрасно видел, что младшего Адамастра так и распирает. «Занья, разбуди Миларию и Лисию», приказал я служанке, встретившей нас. К ней прибыл гость, которому она должна очень обрадоваться. — Как пожелаете, Эксленс, клонилась она. — Госпожа не так давно отправ... Девушка онемела, увидев, кто именно пошел вместе со мной. О моих непростых отношениях с остальными членами семьи знала вся домашняя челюсть. Равно, как и помнила о тех временах, когда предместьем заправляла мачеха с младшим сыном. Тогда прислуга разве что на стены не лезла. Так что появление на пороге прошлого хозяина особого энтузиазма у горничной не вызвало. «Доброй ночи, господин Вилайт», — выдавила она из себя и изобразила какой-то максимально деревянный поклон и поспешно убежала наверх. Пойдем, тоже поднимемся. Предложил я, чтобы лишить братца повода сказать, будто я дурю его. С каждым новым шагом к дверям о почевальне Илисии младший Адамастер напрягался все сильнее. Одним богам известно, каких ужасов он успел нафантазировать, находясь вдали от дома, и сейчас он готовился встретиться со своими страхами. Создатель многоокий и занья! Что случилось? Послышался, испокоив негодующий взволнованный возглас Мачехи. Тихое питание служанки разобрать не удалось, но Вилайт явно озадачился. Узницы мстительных полукровок не должны вести себя столь по-хозяйски. С ума сошла? Какие еще гости в такое время?» Вновь донеслось до нас возмущение лиси «Что он там опять задумал? Ох, этот Рязанц сведет меня в могилу!» Младший брат совсем уж запутался. Он также дал увидеть мать, изможденной и висящей в цепях, не меньше. «Милария, я не отниму много времени». «Ручаюсь, что вы и сами будете рады!» Поторопила я мачеху, заглядывая в ее спальню. Заслышав мой голос, госпожа Нородомастра моментально присмирела. Не став наводить марафет, она набросила на плечи накидку из тонкой шерсти, запалила изящную лампу и вышла в коридор. Как только робкий маленький огонек, укрытый стеклом, высветил лицо Вилайда, дама обомлела. Ее материнское сердце сразу же узнало родные черты. Я успел опасно подумать, как бы ее удар не хватил от радости а в следующий миг уже метнулся вперед, подхватывая, нет, не Илисию, а светильник, который она беспечно выпустила из рук. Вот еще пожара мне в доме не хватало. «Тенчик мой родной, ты, ты вернулся!» Женщина, всхлипнув, бросилась на шею к сыну и расплакалась, уткнувшись в его плечо. «Вернулся, вернулся! Живой! Мой мальчик живой!» шептала она словно в бреду. Вилайт тоже кинулся в объятии матери и даже слезу пустил. «Мама, как же я рад, что с тобой все хорошо!» <къем> Вижу, вам двоим нужно многое друг другу сказать!» Тактично кашлянул я. «Не смею мешать!» Передав лампу Вилайду, я развернулся и спокойно отправился спать. Теперь ни лиси ни ее сынок не представляют для меня опасности. Но мачехе предстоит нелегкая работа по примирению двух единокровных братьев. Всю жизнь она внушала своему отпуску ненависть к желтоглазому полукровке. И просто так перечеркнуть все эти годы будет непросто. Керша Айна настороженно шла по утопающим в дерьме улицам варварского города и внимательно заглядывала за каждый угол. Ладонью не отрывалась эта феса чуть изогнутого самзира, а янтарные глаза тщательно осматривали всякого встречного. По правде говоря, она бы предпочла не ходить в одиночку по этой помойке, кишащей двуногим скотом. Но ее мнение, к сожалению, почтенные Вилди не спрашивали. Лишь за последнюю луну в Клездане бесследно исчезло около десятка представителей их расы. Причем не только рядовые воины, но и двое озаренных. А уж после кровавой бойни, произошедшей в столице, в которой погиб кардинал высшего совета, и вовсе было непонятно, чего ждать от этих грязно рожденных. Фух, ничтожный Ваилен!» — сплюнул себе под ноги Кершайна, когда мимо нее прошествовала парочка горожан, источающих стойкий аромат вчерашней браги. Находиться на человеческих землях для темноликой было сущей пыткой. Полтора столетия она прожила в благословенном Блейвенде, где тротуары и дороги чище, чем посуда в здешних харчевнях. А в варварской обители невозможно отыскать свободные пяди, куда можно было бы без ступить и не запачкать сапоги по самые голенища. Фу, как в подобных условиях вообще можно жить? Хотя чего она удивляется, это же двуногий скот. На севере, как поговариваются племенники, условия еще хуже. Раньше, когда на Старом Континенте проживали одни Альвы, тамошние широты оставались незаселенными. Но грязнорожденные плодились так быстро, что им в плодородных южных землях стало тесно и целые племена оказались вынуждены уходить туда, где с неба зимой вместо дождя падает замерзшая вода. Скорей бы уж высочайшие кардиналы изгнали этих ничтожеств с исконных территорий алавийского народа. «А чего и столь прекрасная иноземная милария позабыла в нашинских краях?» Чей-то голос раздался совсем рядом, и Керша Айна без раздумий выхватила свой самзир. Магиральская дымчатая сталь со свистом рассекла воздух, Но никого не зацепило. Ведь незнакомец стоял слишком далеко, чтобы его можно было достать. «Какое твое дело о собаки?» — грубо рыкнула Альва. «Оставь меня в покое, иначе узнаешь, чем пахнут твои потроха». «Ну-ну, глянь какая злобная. А сдюжишь против нас-то?» — усмехнулся презренный человечишка, И из-за его спины-то же вышел еще один грязнорожденный. Второй варвар поигрывал небольшим самострелом, который выглядел совершенно непрезентабельно. Короткий, замызганный, словно сделанный кустарно. Однако, судя по его толстым стальным дугам, натянутым до предела, дури в этом орудии предостаточно. Латы, конечно же, не прошьет, но потроха под кольчугой отобьет запросто. «Только попробуй, и я порублю вас обоих в мелкие висковейки», — пригрозила желтоглаза. «Давай проверим». Нагло ухмыльнулся тип самострелом и, предусмотрительно, не сокращая дистанции, начал прицеливаться. Керша Айна встала в стойку, занося клинок. Для настоящей Девы Войны отбить летящий болт не так-то уж и сложно, даже с близкого расстояния. Отменная выучка, звериные реакции и немыслимый боевой опыт позволяли проворачивать и не такие трюки. Зато потом она не оставит наглецам даже призрачного шанса перезарядить это убогое подобие оружия. «Ну что, грязнорожденный?» «Давай, спустите Тиву!» – прошипела лавейка, прикипев взглядом к истрию болта. Незнакомец, картинно высунув язык, издевательски водил самострелом, наставляя его то в лицо кершайны, то опуская вниз. И вот раздался щелчок, с каким обычно расправляются стальные плечи арбалетов. Сам Зир в руках воительницы дернулся, собираясь отвести снаряд в сторону. Однако наконечник с оперенным древком так и остались в ложе неказистого орудия. Не успела желтоглазая удивиться, как что-то тяжелое ударило ее по затылку. Небо с землей поменялись местами, и темнолекая осознала себя лежащей в грязи. В глазах плыло, тело потяжелело, но она как могла боролась с темнотой сгущающегося беспамятства. — Фух, Бакун, ну и нервное же ты дельце затеял, — разобрала она в варварский диалект. — Зато какое прибыльное, а? Маэстро платит честно. «Десяток солнечников за каждую черномазую головешку. Шутка, что ли? Где бы еще так подзаработать?» «Так-то ну так, да токмо все едино не легче мне. Ты же рядом стоял, видел, как творю клиента на меня глазела. Я ж подумал, амба, поришит она нас». «Тюх, вот ты баба, ернох!» — присоединился к говорящим третий голос. «Чего трястись, когда я паскуду эту со спины выцеливаю?» С некоторым запозданием плывущий разум Керша Айны понял, что произошло. Пока эти два грязнорожденных отвлекали ее, в противоположном переулке притаился их третий подельник. Именно его выстрел услышала оловийка, прежде чем затупленный скругленный болт угодил ей в затылок. Как же глупо она попалась! «Ну так что, братцы, прям тут ей башку рыжим, а ля оттащим куда?» «Вот еще, таскать кобылу эдакую!» «Давай, руби быстрее, пока никто на нашу добычу не позарился!» «Так вроде бояли, что за уши токмо платят, а не за всю голову!» Все еще сомневался один из нападавших. «Так вернее будет!» «Ухи и покрасить можно, согласись, братцы!» «А нам к чему эти кривотолки все, а?» «Ну, как скажешь, Бакун, ты здесь гла... Создатель многоокий!» «А тварюшка-то на нас еще смотрит!» Троица подлецов склонилась над темноликой, заглядывая в ее затуманенные янтарные глаза. твоя правда, енох. Крепкая сука попалась. Так и че? Может, добьем? А то не по-людски как-то. да ну, иначе не человек. Посему, лупи ее по шиям. Заодно и добьешь. Ха -ха». Пожав плечами, бандит действительно снял с пояса небольшой мясницкий топорик с широким лезвием и присел на корточки. «Извиняй, милария». Но вам на этих землях никто не рад! Пробормотал он, после чего грубо ухватил Керша Айну за туго сплетенную косу и оттянул ее голову вверх, оголяя шею. Тесак с хрустом врубился в плоть овейки, и та захрипела в предсмертной агонии. Второй удар она уже не услышала, но почувствовала, как болезненная вибрация прошлась по всему ее позвоночнику, а на третьем ударе и наконец-то провалилась во тьму. Карн Вадар сиятельный! Встречай свою незадачливую дочь. Поспав всего несколько часов, я поднялся с первыми лучами солнца и засел за работу. Письма, грамоты от строителей, рабочих и каменщиков, послания от Арвандела, финансовые отчеты Эрмина. Милостивые боги, сколько же всего! Но самое ужасное, что этот ворох бумаг никогда не заканчивается. Стоит разобрать залежавшуюся стопку, как слуги приносят еще одну. Зачастую побольше первой. Вот бы я мог кому-нибудь делегировать всю эту письменную волокиту, будто в торе моим мыслям в дверь постучали. Резант, доброе утро, неуверенно замаячил на пороге младший Адамастра. Элайт, кивнул я и смерил брата долгим взглядом. «Эх, я войду, замялся парень. Ты уже вошел, насколько я могу видеть. «Да, ты прав, извини», – потупился визитер. Еще примерно половина минуты понадобилось ему, чтобы собраться с мыслями. «А ты действительно неплохо проявил себя на посту отца», – признал сын лиси «Спасибо, из твоих уст это наивысшая похвала», – едко прокомментировал я. «Слушай, Риз, я я не ссориться пришел, а поговорить». «И это хорошо, поскольку нам действительно нужно многое обсудить», – активно включился я в диалог. Мне совершенно ясно, что ты хочешь занять мое место. при дело сделании... Иначе почему бы ты со своей матушкой изводил меня все эти годы? Проигнорировал я попытку собеседника оправдаться. Ты же помнишь, Вилайт, что пакостил мне с того возраста, когда впервые самостоятельно выбрался из колыбели. Однажды и вовсе едва не заколол меня шпагой, из-за чего у нас потом случилась дуэль. Но ты ведь легко тогда меня одолел, — воскликнул братец. Да, однако не забыл и не простил. Недобро прищурился я. «Я... мне... у меня...» Лицо молодого Адамастра покрылось алыми пятнами, словно от аллергической сыпи, но он не нашелся с ответом. В кабинете мы находились только вдвоем, и отрицать или оспаривать очевидные дана собой их вещи не было смысла. «Мы думали, что ты несешь угрозу для всей нашей семьи», — выдавил из себя Вилайт. «Хм! Мы или все же Элисия?» — иронично хмыкнул я. Младший брат стыдливо замолк, опустив взгляд. И все-таки военная служба сказалась на нем благоприятно. научилась сдержанности и анализу ситуации. Раньше, уверен, он бы уже после первого моего вопроса кинулся бы спорить, а то и вовсе сыпать оскорблениями. «Если ты хочешь вернуться в отчий дом, то тебе придется признать мое старшинство». Сжалился над парнем, решив, что достаточно испытал на прочность его самообладания. до Мастра слишком мал» а я остро нуждаюсь в надежных помощниках. — Я готов, — охотно отозвался Вилайт. — Мама говорила, что ты показал себя очень мудрым и прагматичным хозяином. А еще ты открыл собственный магазин, приносящий семье неплохой доход. У меня нет причин считать, будто я смогу стать лучше тебя. Юноша воровато огляделся и плотнее притворил за собой дверь. — Кроме того, возглавить такое братство, которое внушает опаску даже сильнейшим фамилиям Клездена, по плечу лишь крайне целеустремленному и умному человеку. — прошептал Вилай. — Я рад, что мы можем быть честными друг с другом, брат. — удовлетворенно кивнул я. — Тогда вот тебе задачи, выполнение которых поможет процветанию фамилии Адамастра. Во-первых, отныне ты будешь работать с бумагами и активно вникать в родовые дела. Во-вторых, станешь моим делегатом. На тех мероприятиях, где не смогу присутствовать я, тебе придется представлять интересы нашей семьи. В-третьих, ты подыщишь себе выгодную партию, чтобы укрепить позиции рода в обществе. Список кандидатур мы с Элисией согласуем позже. Твое слово, разумеется, тоже будет учтено. Есть возражения? Нет. Без колебаний вздернул подбородок Вилайт. По сравнению с тем, что выпало на мою долю на Западном фронте, твои поручения звучат совсем пустяково. О как! Но посмотрим, надолго ли хватит твоего запала, криво ухмыльнулся я. Тогда вот тебе еще и в четвертых. Будешь обучаться у моих безликих на общих началах, не получая никаких скидок за кровное родство. Как я уже упоминал, представителей Адамастра мало, и мы обязаны быть сильными. Тебе же предстоит стать лучшим в братстве, дабы не опозорить меня. При упоминании о тайном братстве, которое заставляет Клейденскую знать трепетать от ужаса и любопытства, братец Рязанта закусил губу. Я видел, что эта тема интересует визитера больше прочих но он не знал, каким образом к ней вообще подступиться. Рис, объясни мне, как?» – перился у меня Велайт хмурым взглядом. «Как ты стал маэстро?» «У меня был небогатый выбор. Либо я превращаюсь в того, кого все боятся и обходят стороной, либо умираю». Пожал я плечами. «На тебя охотится Пятый Орден». «Не только. Еще оловийцы, верховный отец одного кьерского улья и крайне неприятный тип, называющий себя покровителем пустошей». «Боги! И ты столь спокойно об этом говоришь?» Отвисла челюсть у парня, явно не совсем точно понявшего мой пассаж про властелину всей Абисалии. «Как тебе удается находить могущественных врагов, да еще и умудряться выживать при этом?» «Я изменился, Вилайд. Я больше не тот тюфяк, которого ты поколачивал в детстве. Теперь на мне крови больше, чем на клинках знаменитого отряда ранхеймских палачей. Я верю, Риз, каждому твоему слову. И «Я, если честно, очень горжусь тобой, брат. Теперь я вижу, что в тебе действительно течет кровь нашего отца». Удивительно, но парень мое признание воспринял очень серьезно. Не как фигуру речи, а буквально. А еще... Еще он впервые за всю жизнь искренне назвал Рязанта братом. «Риз, я не подведу тебя!» В глазах младшего Дамастра загорелся огонь неподдельной решимости. «Признаюсь, раньше мне было тяжело смириться с мыслью, что мы с тобой принадлежим одному роду. Но теперь... Теперь ты стал именно тем старшим братом, о котором я всегда мечтал. Жаль, что папа так и не увидел твоего преображения». Сдержав лезущую на лицо скептическую гримасу, я невозмутимо прикрыл веки, как бы благодаря Вилайде за откровенность. Над подоплекой его странных желаний я предпочитал не задумываться. «Ну Но какой нормальный человек будет жаждать иметь в братьях мясника?» Причиной такого когнитивного искажения явно послужила какая-то психологическая травма, вполне возможно, что нанесенная когда-то вспыльчивым одеоном. «Тогда ступай», — приказал я. «Корреспонденцию, на которую нужно будет дать ответ, слуги принесут тебе позже. А пока позови ко мне Элисию». Младший братец отвесил мне глубокий поклон и скрылся в коридорах поместья. А спустя несколько минут дверь снова поскребли. Резант, ты хотел меня видеть?» Осторожно вошла мачеха. «Ты не сказала ему?» Поутвердительно спросил я, опуская такую мелочь, как приветствие. «Нет», — поглянила женщина, сразу поняв, что я имею в виду. «И почему же?» — склонил я голову на бок. «Рейс, пожалуйста, не надо. Не говори Вилайду о том, о том, что это я виновата в гибели Одиона. Он... он не простит меня». По щекам вдовы побежали слезы, словно я ей чем-то угрожал. — Элисия, успокойся, — ровным тоном попросила я. — Мне нет нужды рассказывать брату об этом. — Правда? — с надеждой подняла Милария раскрасневшиеся глаза. — Конечно. Ты ведь уже сама все поведала в своих письмах. Кровь отлила от лица мачехи, от чего-то сделала с похожей на живший труп. — Ты... ты хочешь показать ему мое признание? — осипшим голосом спросила она. — Пока ты не замышляешь за моей спиной никаких игр. «У меня в этом нет нужды», — постучила ногтями по столешнице. «Просто помни, что наша семья воссоединилась по моей воле. Но в моей же власти сделать так, что ты лишишься сына окончательно. И для этого мне даже не придется его убивать». «Ты жесток, Ризант, но я не могу тебя судить. После всего того, что произошло между нами, ты действуешь совершенно разумно. Я бы на твоем месте действовал схожим образом». Я сделаю все, чтобы мы с Вилайдом оправдали твои ожидания. Спасибо, Элисия. Это все, что я хотел услышать. Можешь идти. Вдова диона поклонилась мне даже ниже, чем совсем недавно кланялся ее сын, и ушла. А я откинулся в мягком кресле отца Риза и с хрустом потянулся. Да, Сашок, ну и взаимоотношения у тебя с семейкой. Волей-неволей приходится быть сволочью, чтобы держать всех в узде. Ну а что поделать? Таковы уж здешние реалии, иначе сожрут тебя и даже косточек не останется. А, кстати, о семье. Не пора ли мне поговорить со своей дрожайшей матушкой? Думаю, Лайда уже созрела для задушевной доверительной беседы. Да и в целом, давно пора поведать, как там на шафа обустроила свое новое гнездышко.